глава 63 схватка лучшая схватка та, которая не была время до обеда тянется со скоростью улитки ближе к 12 бойцы злотникова подтверждают что возле третьего склада началось активное движение На место встречи прибыл рогов и его заместитель который организовывал все незаконные операции еще при папаше кроме отчета мне на электронную почту приходят фотографии на них те же люди, толпа охраны и целый кортеж из одинаковых автомобилей. Увеличивая каждое фото, мы с Кириллом внимательно рассматриваем машины, приказываем парням просканировать периметр тепловизорами. Но ни в одном авто нет и намека на заложницу. До этого был хоть какой-то шанс, что Рогов станет играть по правилам и отдаст Лену в обмен на акции. Теперь никаких иллюзий. Или он хочет поднять ставки, или цель изначально была другой говорит злотников. Устранить меня. Все очевидно. Для этого ему не нужны лишние свидетели. Думаю, они ему вообще не нужны. Если мы не справимся, девушку, вероятно, не найдут. Тогда будем справляться. Глянув на часы, я встаю и застегиваю пиджак. Все, что можно было сделать, мы уже сделали. Осталось разыграть последнюю партию. До склада вас, скорее всего, будут вести. Водитель уже получил инструкции на этот счет. Никаких резких движений и маневров. Он избавится от слежки только после прямого приказа. Кирилл проверяет, хорошо ли спрятан мой бронежилет. Крепит под воротником рубашки небольшой микрофон и выдает беспроводной наушник. С полицией не возникло проблем. Мы до последнего откладывали ее участие. Если бы Лена оказалась на том же складе, где назначена встреча, моя охрана сама разобралась бы с этим подонком и его людьми. Не было бы собра, мигалок и цвета музыки. Да, у них есть заявление об исчезновении девушки, без даты, и письмо с условиями обмена приедут сразу после отмашки, но в наших интересах сделать все чисто. Понятно, на кого спишут косяки. Я помню, чем закончилась подобная сделка 9 лет назад: отечественная фемида, еще та циничная стерва. Ценный свидетель в мгновение ока стал никем а все риски превратились в личные проблемы. Пришлось подключить связи, чтобы группа захвата не выехала прямо сейчас. Убедившись, что оборудование работает исправно, Злотников отходит в сторону. Для девчонки это был бы смертный приговор. Для вас, вероятно, тоже. Сопутствующие расходы. Вспоминается из прошлого. Крот готов. Обрываю неуместные мысли. После того, как парни объяснили этому идиоту, во что он вляпался, стал как шелковый, готов на ушах стоять, лишь бы искупить вину. На ушах не нужно, обойдемся одним звонком. «Сольёт, что скажем, в лучшем виде», — кивает Злотников. «Сразу как сядете в машину». «Тогда начинаем». Я последний раз окидываю взглядом кабинет, беру со стола папку и направляюсь к двери. Когда-то я недооценил своих противников. Отделавшись от одного позволил другому набраться сил и загнать меня в новую ловушку. Сейчас пришла пора разобраться с этим дерьмом окончательно. «Первый вышел», — в рацию командует Кирилл. «Работаем!» То, что в фильмах длится час или два, в реальной жизни часто заканчивается в другие сроки. Если план продуман до мелочей, каждый исполнитель знает свою роль — быстро. Если в плане «Слепые пятна», а у противника припрятаны козырные карты, не хватит и дня. Рогов уже доказал, что не так просто, как кажется. Несмотря на все защитные меры, он смог найти слабое место — девчонку — и завербовать одного из моих работников. Трудно угадать, что еще может скрываться в его рукавах, да и времени на поиски у нас не осталось. Лишь игра, старая, в наперстке, с тремя локациями и живыми людьми. «Вижу хвост, две машины». Движутся за нами с парковки. В гарнитуру отчитывается мой водитель. «Принято!» — слышу в наушник голос Злотникова. «Стас, веди их к мосту, там сейчас пробка. Минут 15 не смогут никуда выбраться». «Исполняю!» Машина плавно поворачивает направо и перестраивается в среднюю полосу. Все, заперты!» «Отлично! Начинаю выкуривать остальных!» На какое-то время в динамике повисает полная тишина. Мы с водителем смотрим исключительно на дорогу. Никто ничего не говорит. Каждый мысленно отсчитывает секунды до следующей команды. «Готово», — сообщает Злотников. Крот передал нашим друзьям, что часть охраны выехала в сторону второго склада, а другая часть — в сторону гаражей. Смотрим, куда они двинутся. Если не двинутся, будьте готовы менять цель. Это худший расклад из возможных. Проникнуть в офисное здание гораздо проще, чем на территорию закрытого склада или гаража, но количество свидетелей и потенциальных жертв может вырасти в геометрической прогрессии. Принято. Наблюдаем. В наушнике снова поселяется проклятая тишина. Надеюсь, что бойцы рога ворванут на склад или в гараж, я гипнотизирую взглядом на ручные часы. Периодически посматриваю на вереницу машин впереди и как мантру повторяю «Давай же!» Нам до чертиков нужно, чтобы это был склад или гараж. Однако Рогов преподносит очередной неприятный сюрприз. Вот уроды. Это совсем не то, что я ожидал услышать от Кирилла. Что там? Машина, наконец, проскакивает перекресток и мы ускоряемся. Никаких движений. Ты уверен, что информация от Крота дошла до Рогова? На сто процентов. У меня тут грёбанное реалити-шоу с трех камер. И? После звонка связной сразу же побежал к своему боссу. Рогов замом минуту перетирали новости, ни один даже телефон из кармана не достал. Сука, они и не дернулись. Значит, мимо. По спине прокатывается ледяная волна. Ни гараж и ни склад. Офис. Других мест нет, подтверждает Кирилл. Твоя команда готова к штурму? Об этом можно не спрашивать. После того, как стало ясно, что в офисе что-то не так, Злотников два часа отрабатывал с парнями план проникновения. Каждый боец выучил свое задание, знал, куда заходит, какой лестницей или лифтом поднимается. У всех с собой комплект гражданской одежды и пропуск. Последнее оказалось самым сложным. Оперативникам Кирилла пришлось извернуться, чтобы достать образец и сделать качественные копии. Мы очень надеялись, что они не пригодятся. Теперь выбора уже нет. «Выдвинулись. Минуту назад!» С небольшой паузой произносит Злотников. «Хорошо». Мне отчет по каждому шагу. Дико хочется приказать Стасу тоже ехать к злосчастному офису. Ждать с каждой секундой становится все труднее. Долька Рогов не должен узнать, что мы его переиграли. Для него все должно идти по плану. «Стас, не гони!» Прощаясь, говорит Кирилл и временно переключается на волну с группой захвата. Дальше мы уже не можем ничего согласовывать. Из участника операции Я превращаюсь в ценный груз, который под четким контролем наших преследователей везут в подготовленную роговым ловушку. Без подозрительных петляний по городу, без остановок, покорно. Столько, сколько понадобится парням для освобождения девчонки. «Входим в здание», — Раздается в динамике голос одного из охранников. «Прошли турникет», — слышит другого. «Рассредоточиваемся. Первая группа на лестницу, вторая клифтом», — Отдает приказ злотников. «Есть лестница! Есть лифт! Начать подъем на девятый этаж!» — командует Кирилл. «Второй прошли!» — спустя несколько мгновений отчитывается командир первой группы. «Второй прошли!» — синхронно со своим коллегой говорит командир другой. «Третий прошли!» — «Третий!» — «Четвертый прошли!» — «Четвертый!» — «Пятый прошли!» «Босс, нам осталось метров триста!» «Если начну притормаживать или остановлюсь, эти уроды что-нибудь заподозрят», — сообщает Стас. «Не останавливаться. Едем до конца». «Шестой прошли! Шестой! Седьмой прошли! Седьмой!» Поворачиваю на территорию склада. Вижу в зеркале заднего вида, как меняется от напряжения лицо Стаса. Замечаю сведенные брови, взгляд, направленный на крыши домов, где залегли наши ребята. Нутром чую его желание развернуться или включить заднюю передачу. Поезжай плавно. Сквозь лобовое стекло смотрю на поджидающего меня Рогова и его головорезов. Это наша первая встреча. До этого я видел своего врага только на фотографиях. Как и мой сын, он копия отца. С такими же чертами лица, такой же комплекцией и ростом. Как и папаша, вместо того, чтобы создавать свое и жить нормальной жизнью, Младший Рогов выбрал грабить и, надеюсь, сидеть. Если начнется стрельба, мы как на ладони. Стас до побелевших костяшек сжимает руль Он не идет, чтобы устраивать здесь перестрелку. К тому же, кроме меня, Рогову нужны еще и документы. Будем надеяться. Водитель незаметно достает из бардачка пистолет, делает шумный вдох. И для нас обоих время словно останавливается. Будто далекое эхо, Слушаем переговоры групп захвата, считаем оставшиеся метры дорогого и не дышим. Восьмой прошли. Восьмой. Сердце со всей силы ударяется о грудину и замирает. Девятый, у выхода в коридор. Девятый, выходим из лифта. Чувствую в груди новый удар. Начинаем движение по моей команде. Вновь раздается голос Злотникова. Строго по команде, повторяет Кирилл. Всё. Приехали. Стас медленно притормаживает. Ты остаешься в машине. Я иду один. Босс. Все будет нормально. Отстегиваю ремень безопасности. От нас до встречающей делегации метров 10. Не близко, но и недалеко. Идеальное расстояние для выстрела. Только ловить пулю я сегодня не намерен. Марк Юрьевич. По-прежнему не желая меня отпускать. Стас кладет ладонь на дверную ручку. Отставить. Они успеют. Толкнув дверь, выхожу на улицу.